что-то его тревожило. — Почему ты один? — Рез как нравится, — сказал Симон. — Чепуха. Никто не ходит в этих местах в одиночку без веской причины. Кто ты? Симон молчал. — Крысиная морда. Обыщи все вокруг и посмотри, нет ли здесь еще кого-нибудь. Самый молодой грабитель бросился выполнять приказ и, вернувший, сказал, что никого не увидел. Главарь убрал кинжал от шеи Симона и И в задумчивости провёл пальцем по лезвию. Оно было очень острым. Ты бродишь один со всей этой кучей денег, сказал он, без слуги, без багажа, без осла, без всего. Почему? В чём тут дело? Деньги не представляют для меня ценности, сказал Симон. Двое разбойников так покатились со смеху, в восторге пихая друг друга локтями. Человек с кинжалом велел им заткнуться. Увлень сделал недовольное лицо. — Не нравится мне это, — сказал он. — Еще раз спрашиваю, — сказал человек с кинжалом. — Кто ты? — Я проповедник, — сказал Симон. Остреё ножа снова впилось в его горло пониже уха. — Я не дурак. Я уже видел тебя где-то прежде. Не помню где, но то, что ты, не проповедовал — это точно. Трое других разбойников насторожились. В любом случае, спросил красиной морды: "Зачем проповеднику все эти деньги?" "Я ведь говорил", сказал Симон. "На этих деньгах лежит проклятие, ими нельзя пользоваться". Он заметил, что глаза их расширились и стали затуманиваться, как у детей, которые поняли, что игра, в которой они играли, может оказаться опасной. Человек с кинжалом засмеялся, но как-то неуверенно. "Зачем же ты тогда их носишь при себе?" По чему не избавишься от них? Я не могу от них избавиться, сказал Семён. Они мои, потому что проклятие моё, деньги знак проклятия. Я не могу избавиться от проклятия. О чём он говорит? раздражённо спросил разбойник с лицом, действительно напоминающимcrimsonую морду. Проклятие передаётся с деньгами? переспросил человек с кинжалом, разумеется, сказал Семён. Только два человека могут вас снять тот, кто наложил это проклятие, и я. Нож попал сверху и остановился на его ухе. "Тогда сними его. Это не так просто", сказал Симон. "Я не могу это сделать". Вернее, могу только если найду правильное применение этим деньгам. Если существует правильное применение Четвёртый разбойник, толстый коротышка с детским лицом, следил за разговором с нарастающим замешательством. Наконец, его лицо прояснилось от внезапно пришедшей ему мысли. "Когда мы его будем убивать?" сказал он. "Почему у него отставал человек с кинжалом? Почему они прокляты?" Он начинал нравиться Симиону, который увидел в нём скрытую способность к теологии. "Насколько я понимаю," сказал он. Потому что я попытался их использовать, чтобы купить Святой Дух. Какое-то время все молчали. Человек с кинжалом неожиданно сплюнул на землю. Я знаю, кто ты. Ты Симон Волхов. Нет. Да-да. Я тебя узнал. У меня хорошая память на лица. Я видел тебя в Себастии, ты показывал фокусы на рыночной площади. Люди говорили об этом неделями. — Они говорили, — он сделал паузу, — ты можешь летать. Я больше не занимаюсь магией. — В тебе сидит дьявол, — сказал человек с кинжалом. Снова наступила тишина, но другого характера уволенеца стонал. — Отдайте ему его проклятые деньги. Пусть уходит. Человек с кинжалом сделал шаг назад. Он был напряжён и зол. — Ты издевался над нами, да? — сказал он. — Вы не поняли. — Вы не поняли. — сказал Симон. — Я теперь проповедник. Я посвятил себя правде, а не иллюзиям. Неужели? Что же ты проповедуешь? — Собственно говоря, — сказал Симон, — я учу людей нарушать закон. Но говорить вам об этом нет смысла, поскольку вы его и так нарушаете. Он смотрел в их непонимающие лица. Может быть, вы хотели бы стать моими учениками? Поезд с деньгами упал к его ногам он его поднял. Убирайся, прорычал человек с кинжалом. Увынь бросил ему его одежду. Симон поймал её. Теперь проваливай.